Первый подал ему стакан холодной воды и брызгал ему водой в лицо, чтобы привести скорее в чувство. Вот как описывает свое дежурство в первую ночь после смерти императрицы Фрейлина Новосильцева. «Мы вошли в опочивальню покойной государыни. Она лежала в спальном платье на кровати. При ней тут находились доктор и священник, который читал Евангелие. Рука ее была протянута, я подошла, поцеловала». И как я не была молода, но мне все пришло в голову, что вчера за какое счастье считали целовать эту руку сколько людей. В комнате было очень холодно. Я, закутавшись, села в уголь поодаль. Подруга моя скоро заснула. Доктор вышел зачем-то, а священник подошел ко мне и сказал. «Сударыня, мне очень дурно. Я выйду и пришлю другого». Я ему предложила одеколону и хотела подать воды, но он мне опять сказал – «Нет, этого мне недостаточно, я чувствую, что упаду, и только вам наделаю хлопот». Но «Ну, делайте, как знаете», — отвечала я ему, и он вышел. Тут я осталась совершенно одна с телом императрицы в полутемной горнице, но я не боялась. Взглянув вокруг себя, я увидела вдали какую-то картину, которая мне показалась замечательной. Я подошла, чтобы ее рассмотреть поближе, оперлась на что-то перед ней лежащее, я и не могла сделать иначе. и вдруг из этой массы выскочила голова и закричала «Что надобно?». Тут я увидела, что это был камергер Н.Н., который от холода завернулся в свою шубу. Я его успокоила и просила извинения, что потревожила его. Он опять завернулся в шубу, а я возвратилась на свое место и стала глядеть на императрицу, лежащую с покрытым лицом. Вдруг я увидела, что покрывало на груди ее стало подниматься как бы дыханием. Это показалось мне страшным. Я глядела еще пристальнее, и движение стало еще заметнее. Я пошла прямо к постели, чтобы удостовериться в том, что мне виделось. Пока я стояла над нею, не зная, что мне делать и как в этом случае поступить, зашел доктор и спросил, что я делаю и зачем стою. Я ему показала вздымающуюся грудь покойницы и сказала тихо, «Ах, посмотрите, может быть, она жива, какая радость!» Он мне на это сказал, «Это движение последней влаги». По рассказам современников, на улицах Петербурга происходили весьма трогательные сцены. Точно каждый терял нежно любимую мать. Люди всех сословий пешком в санях и в каретах, встречая своих знакомых, со слезами на глазах выражали сокрушение о случившемся. Площадь перед дворцом была полна народа. В течение ночи выпал глубокий снег. К утру настала отепель и заморосил дождь. Войска шли ко дворцу в лучших нарядах и шляпах с дорогим плюмажем – увязая в глубоком снегу. На Литейной, на Марсовом поле и на других улицах перед казармами стояли аналоги со священниками, перед которыми войска и приносили присягу. Утром 8 ноября в 9 часов столичная полиция уже успела обнародовать новые правила насчет формы одежды и езды в экипажах. Ряд строгих полицейских приказов предписывал носить пудру, костичку или горбейтель и запрещались, Круглые шляпы, высокие сапоги, также завязки на башмаках или кулот. Волосы следовало зачесывать назад, а не на лоб. Экипажам и пешеходам вменялось при встрече с императорской фамилией останавливаться. В Благовещенской церкви погребен величайший из полководцев Суворов. Над его могилой вделана в стене бронзовая доска, украшенная военными атрибутами с простой надписью «Здесь лежит Суворов». По преданию, эпитафию эту сочинил сам Суворов. По другим рассказам ее сказал Державин. Существует такой рассказ. Перед смертью Суворов пожелал видеть маститого поэта. В разговоре с Державином он, смеясь, спросил его. «Ну, какую же ты мне напишешь эпитафию?» «По-моему, — отвечал поэт, — слов много не нужно. Тут лежит Суворов». «Помилуй бог, как хорошо!» — в восторге сказал Суворов. Фельдмаршал скончался в доме своего родственника, графа Хвостова, — на Никольской набережной, близ Никольского моста. Похороны его происходили в Николин день. Во время выноса из квартиры гроб Суворова никак не мог пройти в узкие двери старинной лестницы. Долго бились с этим и, наконец, гроб спустили с балкона. Император Павел верхом на коне нетерпеливо ожидал появления тела фельдмаршала, но так и не дождавшись, уехал и уже потом встретил останки Суворова на углу Малой Садовой и Невского. Этот рассказ нам передавал генерал Лемон, который слышал его от управляющего домом Хвостова. Существует еще другой рассказ, что будто уже в церкви при погребении фельдмаршала катафалк в двери не проходил и не знали, как этому помочь. Но вдруг из числа неших гроб воинов кто-то скомандовал.